На другой день рано утром герцогиня и Фабрицио прибыли в Бельджираты. Они поселились в этой очаровательной деревне на берегу чудесного озера Лага-Маджори. Но тут герцогиню ждало смертельное горе. Фабрицио совсем переменился. После побега, когда он очнулся, наконец, от глубокого сна, похожего на литаргию, герцогиня сразу заметила что с ним творится что-то странное. Глубокое чувство, которое он старался скрыть, действительно можно назвать странным. Он был в отчаянии от того, что бежал из крепости. Разумеется, он не признавался в причинах своей грусти, опасаясь таких вопросов, на которые не желал отвечать. Но как же так? — удивленно говорила ему герцегиня. Когда тебе приносили из тюремной кухни всякую гадость, ты по поневоле ел ее, потому что едва держался на ногах от голода. Но все же думал, какой-то удивительный привкус у этого кушания. Может быть, оно отравлено? Ведь это было ужасное ощущение. Неужели ты не вспоминаешь о нем с содроганием? — Я думал о смерти, — отвечал Фабрицио. — Я думал о смерти так же, — как, наверное, думают о ней солдаты. Считал ее возможной, но надеялся, что удастся избежать ее. Сколько тревоги, сколько горя обрушилось на герцогиню. Обожаемый человек, такой удивительный, пылкий, ни с кем не сравнимый, томился печалью на ее глазах, всему предпочитал теперь уединение, даже... С счастью обо всем говорить откровенно с лучшим своим другом в целом мире. Он по-прежнему был ласков, внимателен, благодарен герцогине за все, что она сделала для него. Как прежде он готов был сто раз отдать за нее жизнь, но душа его была не с нею. Нередко они проезжали в лодке по этому дивному озеру четыре-пять лье, не перемолвившись ни единым словом. Холодный обмен мыслями — единственно возможный теперь между ними разговор. Может быть, другим людям казался бы приятным, но оба они, особенно герцогини, еще помнили, какие беседы вели друг с другом до того дня, когда роковой поединок Джилетти разлучил их. Фабрицио пришлось, конечно, рассказать герцогине историю его девятимесячного заключения в ужасной тюрьме, но для этого у него нашлись только короткие отрывочные фразы, пустые слова. «Что ж, рано или поздно так должно было случиться», — думала герцогиня с угрюмой тоской. «Горе состарило меня». Или же он действительно полюбил другую, и я уже на втором месте в его сердце? Униженная, подавленная этим страшным, величайшим горем, она иногда думала. Если б, по милости неба, Ферранте совсем помешался или струсил, мне кажется, я была бы менее несчастна. С тех пор нечто подобное раскаянию отравляло ей душу, подтачивая ее былое уважение к себе». И так думала она с горечью, я раскаиваюсь в принятом решении. Значит, я уже недостойна имени Дельдонга. И опять она возвращалась к своим мыслям. Такова воля неба. Фабрицио полюбил. И по какому праву я могу требовать, чтобы этого не было? Разве мы когда-нибудь обменялись хоть одним словом настоящей любви? Эти благоразумные мысли лишили ее сна, и все показывало ей, что наступает старость, слабеет душа, и уже нет для нее радости в предстоящем славном возмездии. Словом, в Бельджирате она была в раз несчастнее, чем в Парме. А в том, кто является причиной странной задумчивости Фабрицио, сомнений быть не могло. Клелия Конти Эта благочестивая девушка предала своего отца, согласившись подпоить крепостной гарнизон. А между тем фабрицу никогда не говорила к Лили. Ведь если бы гарнизон не подпоили, — добавляла герцогиня с отчаянием, ударяя себя в грудь, — все мои планы, все старания были бы напрасны. Так значит, это она спасла его. С величайшим трудом выпытывала она у Фабрицио подробности о событиях той ночи. «В прежние дни, — думала герцогиня, — они были бы для нас неисчерпаемой темой для бесед. В то счастливое время он рассказывал бы о них целый день, шутил бы так живо, так весело, и старался бы припомнить любой пустяк, о котором мне вздумалось бы спросить. Так как нужно было все предусмотреть...» Герцогиня поселила фабрицию в порту Лакарна, швейцарском городе, находящемся на дальнем берегу Лага Маджоры. Ежедневно она приезжала за ним на лодке и они совершали долгие прогулки по озеру. Но вот однажды ей вздумалось посмотреть, как он устроился, и она увидела, что все стены в его спальне увешаны видами пармы, которые он выписал из Милана и даже из самой Пармы, хотя должен был, казалось, ненавидеть этот город. Маленькая гостиная, превращенная в мастерскую художника, была загромождена принадлежностями акварельной живописи, и герцогиня застала фабрицу за работой. Он заканчивал третий этюд башни Форнеза и Комендантского дворца. — Не хватает только, — сказала герцогиня с обидой в голосе, — чтобы ты по памяти нарисовал портрет этого милейшего коменданта, который пытался всего лишь отравить тебя. — Право, — заметила она извительно, — тебе следовало бы написать ему письмо и извиниться за то, что ты позволил себе убежать из крепости, обратив его в посмешище. Бедняжка не подозревала, насколько слова ее близки к истине. Едва лишь Фабрицио оказался в надежном убежище, он прежде всего написал генералу Фабию Конти весьма учтивое и в некотором смысле очень смешное письмо. Он извинялся за свой побег и оправдывался тем, что у него были основания спасаться, что одному из служителей в крепости поручили отравить его. Фабрицию не важно было, что именно он пишет. Он надеялся только, что глаза Клелии увидят это письмо. И по лицу его текли слезы, когда он сочинял его. Он закончил письмо весьма забавной фразой. Уверял, что, оказавшись на свободе, часто с сожалением вспоминает о своей комнатке в башне Форнезе. Это была основная мысль его письма, и он надеялся, что Клелия поймет ее. Разохотившись писать и питая все ту же надежду, что некие глаза прочтут и эти строки, он написал также Дону Чезары, выразив свою благодарность доброму эконому, который снабжал его в тюрьме богословскими книгами. Несколько дней спустя он уговорил мелкого лакармского книгопродавца съездить в Милан, И там этот книгопродавец, друг знаменитого библиофила Рейна, купил самые роскошные, какие только удалось разыскать издания тех богословских сочинений, которые Дон Чезары одолжил Фабрицу. Доброму эконому доставили эти книги и красноречивое письмо, где говорилось, что в минуты уныния, быть может, простительного бедному узнику, он испещрил нелепыми заметками поля полученных им книг. Поэтому он умоляет Дона Чезары заменить их в своей библиотеке томами, которые с глубокой признательностью узник осмеливается преподнести ему. Фабрицо очень снисходительно именовал заметками те бесконечные излияния, которые он нацарапал на полях толстого тома, в согнутом пополам листе трудов святого Иеронима. В надежде, что ему удастся вернуть эту книгу доброму эконому и получить взамен другую, он вел на ее полях дневник, подробно записывая все, что с ним происходило в тюрьме. Эти великие события представляли собой ничто иное, как восторги божественной любви. Эпитет «Божественное» заменял другое слово — которые он не дерзал написать. Божественная любовь то повергала узника в глубокое отчаяние, то дарила ему луч надежды и минуты блаженства, когда он слышал милый голос, разливавшийся в воздухе. К счастью, все это было написано теми чернилами, какие он сделал в тюрьме из вина, шоколада и сажи, и Дон Чезаре, только мельком взглянув на его каракули, водворил труды святого Иеронима на прежнее место в книжном шкафу. Если б он одну за другой прочел эти заметки на полях, то узнал бы, как однажды узник, думая, что его отравили, радовался мысли умереть в сорока шагах от самого дорогого ему в мире создания. Но после его побега эти излияния прочел не благодушный эконом, а кто-то другой. За возвышенной мыслью умереть близ любимого создания, выраженный на сто ладов, следовал сонет, где говорилось, что душа после жестоких мучений покинет бренную свою оболочку, в которой она обитала двадцать три года, но в жажде счастья, врожденного всем бедным путникам земли, она не вознесется в небо, где грозный судья дарует ей, быть может, прощение грехов и вечное блаженство средь сонма ангелов. Нет, она соединится с тем, что было ей всего дороже в мире, и познает больше счастья в смерти, чем при жизни, найдя его вблизи темницы, где она страдала. И там возвещала последняя строка сонета «Я на земле обрел бы рай». Хотя Фабрицио называли в Пармской крепости не иначе, как гнусным предателем, нарушившим свой самый священный долг, Дон Чезары был восхищен, увидев прекрасные книги, доставленные ему от какого-то незнакомца. Фабрицио предусмотрительно отправил письмо только через несколько дней после вручения книг, боясь, что его имя заставит с негодованием возвратить все присланное. Дон Чезари ни слова не сказал брату об этом знаке внимания, ибо одно уж имя Фабрицио приводило коменданта в бешенство. Но после побега узника аббат снова стал задушевным другом своей милой племянницы, и так как она в свое время немного училась у него латыни, он показал ей полученные им великолепные издания. Беглец на это и надеялся. Клелия вдруг густо покраснела, узнав почерк Фабрицу. Между многими страницами толстого тома положены были в виде закладок длинные и узкие полоски желтой бумаги. И вот с полным правом можно сказать, что среди пошлых денежных интересов и холодных бесцветных мыслей, наполняющих нашу будничную жизнь, поступки, вдохновленные истинной страстью, почти всегда достигают цели, словно их направляет рука благородного божества. Клелия, повинуясь инстинкту и мысли о том, что только и существовало для нее в мире, попросила у своего дяди старый экземпляр трудов святого Иеронима, чтобы сравнить его с новым изданием, присланным ему. Мрачная печаль, охватившая ее со дня разлуки с фабрицу сразу рассеялась. А как описать ее восторг, когда на полях старого экземпляра она нашла сонет, о котором мы говорили, и записки узника, день за днем, рассказывавшего о своей любви к ней. В тот же день она выучила сонет наизусть. Она пела его, опершись на подоконник в своей комнате, глядя на окно опустевшей камеры, где так часто у нее на глазах вдруг открывалось маленькое отверстие в щите. Щит сняли и отправили в канцелярию трибунала, так как он должен был в качестве улики фигурировать в глупом судебном процессе возбужденном расе против Фабрицу. Его обвиняли преступном побеге или, как говорил, усмехаясь фискал, в уклонении от милосердия великодушного государя. Все, что сделала Клелия, вызывало у нее угрызение совести, особенно жестокие с тех пор, как она стала несчастна. Пытаясь смягчить укоры совести, она вспоминала обед никогда больше не видеть фабрицу, который дала мадонни когда отца ее чуть не отправили на тот свет, и каждый день она вновь и вновь повторяла этот обед. Отец ее заболел после побега Фабрицу, и вдобавок чуть не лишился места, когда разгневанный принц приказал уволить всех тюремщиков башни фарнезе и посадить их самих в городскую тюрьму. Генерала отчасти спасло заступничество графа Моски, предпочитавшего, чтобы комендант сидел в заперти на вышке крепости, чем стал деятельным его соперником и интриговал против него в придворных кругах. Две недели, пока было еще неизвестно, не попал ли генерал Фабио Конти в немилость, он действительно был болен. И тогда Клелия твердо решила принести жертву, о которой говорила Фабрицу. В день празднества происходившего в крепости а это был как читатель может быть помнит и день побега фабрицу клелия догадалась притвориться больной хворала она и на другой день и вообще вела себя так умно что кроме тюремщика грила приставленного надзирать за фабрицу никто даже и не подозревал о ее сообщничестве а грила молчал но лишь только К Лелии уже нечего было опасаться, совесть совсем замучила ее. «Разве есть что-нибудь на свете, — думала она, — чем можно оправдать преступление дочери, которое предает отца?» Как-то вечером, проведя почти весь день в слезах и молитве, она попросила своего дядю Дона Чезары пойти вместе с нею к отцу так как боялась неистовых припадков его гнева, тем более что, по всякому поводу, он поносил и проклинал подлого изменника Фабрицу. Придя к отцу, Клелия осмелилась сказать ему, что она всегда отказывалась отдать свою руку маркизу-крешенце лишь по той причине, что не чувствует к нему ни малейшей склонности и уверена, что не найдет в этом браке счастья. От таких слов генерал рассвирепел, и клели было нелегко продолжить свою речь. Наконец она сказала, что если отец, прельстившись большим состоянием маркизы, считает своим правом дать ей решительное приказание выйти за него, она готова покориться отцовской воле. Генерал никак не ожидал такого заключения и сперва очень удивился, а потом обрадовался. Ну вот, сказал он брату, теперь уж мне не придется ютиться где-нибудь на третьем этаже, если я лишусь места из-за дурного поступка этого сорванца Фабрицу. Граф мозга, разумеется, громко возмущался побегом негодяя Фабрицу и при случае повторял фразу, придуманную расе, относительно низкого поступка этого надо дознаться ничтожного молодого человека, который уклонился от милосердия государя. Столь остроумная фраза, одобренная хорошим обществом, совсем не привелась в простом народе. Руководствуясь в своих суждениях здравым смыслом, он хотя и считал Фабрицио большим преступником, все же восхищался его отважной решимостью ринуться с такой высокой стены. При дворе эта смелость никого не восхищала. Полиция же, посрамленная этим побегом, официально заявила, что два десятка солдат, подкупленных щедрыми подачками герцогини, женщины, проявившей столь черную неблагодарность, что имя ее теперь всегда произносили со вздохом, Подставили для фабрицу четыре связанных между собою лестницы длиною по 45 футов каждая. фабрицу спустил веревку, к ней привязали верхнюю лестницу, а ему осталось только подтянуть ее к себе. Не бог весть, какая смелость! Несколько либералов, известных своей неосторожностью, и в частности доктор К, агент Получавший плату из рук самого принца, добавляли, рискуя скомпрометировать себя, что подлая варварская полиция расстреляла восьмерых из двадцати несчастных солдат, помогавших бежать неблагодарному фабрицу. После этого его стали порицать даже настоящие либералы, как виновника смерти восьми бедняков-солдат, которых он погубил своей неосмотрительностью. Вот так-то в мелких диспотиях сводят к нулю ценность общественного мнения.